Но от этого пришлось отказаться. Сегодня Николаева заканчивает работу в три часа, это значит, что она вот-вот должна появиться у дома Фотографии Татьяны Мироновны в Александра не было. Он мог полагаться только на чутье оперативника. Надеялся опознать ее. И это ему удалось. И все издали старший лейтенант заметил молодую женщину, которая держась в тени деревьев, направлялась к двухэтажному дому. Майский внимательно рассматривал ее. Средний рост, короткая стрижка, голубое платье, светлые босоножки. Идет не торопясь. Майский подошел к дому, и когда женщина повернула на тропинку, ведущую к подъезду, окликнула ее. «Татьяна Мироновна!» Женщина приостановилась и с удивлением поглядела на незнакомца. «Да, я». — Помните, что я обращаюсь к вам прямо на улице? — старший лейтенант протянул свое удостоверение. — А что случилось? — Мне надо с вами побеседовать. Где это будет удобнее? — Можно у меня дома, я здесь живу. — А может, пройдемся по улице? — Как вам угодно, — ответила Татьяна Мироновна. И они направились в сторону лужайки. Теперь Майскому пришлось подумать о другом. Он встретился с человеком, который может дать очень многое для раскрытия преступления. И сейчас требовалось как-то завоевать расположение этой женщины, вызвать ее на откровенность. Александр сразу же перешел к главному. Татьяна Мироновна, я приехал поговорить о вашем бывшем муже. Я прекрасно понимаю, что этот разговор будет не из приятных. Но надеюсь, что вы кое в чем сможете нам помочь. В чем помочь? Татьяна Мировна, работники ЗАГСа говорили, что основная причина развода — это то, что ваш бывший муж дома не ночевал, изменял вам и не желал что-либо предпринимать для сохранения семьи. Как вы думаете где он находился в те ночи, когда отсутствовал дома. Да кто его знает? Мне было известно, что он встречается с другими женщинами. Троих из них я знаю. Поймите меня, товарищ старший лейтенант, когда женщина решается на такой шаг, как развод, то для этого всегда есть весомые причины. Не каждой женщине легко бывает снова выйти замуж. В ЗАГСе или в суде обо всем этом ничего не скажешь. Перед разводом мы договорились, что обойдемся без каких-либо взаимных обвинений. Я оставила ему квартиру, взяла только свои личные вещи, уехала сюда и, ей-богу, нисколько не жалею. У меня интересная работа. В этом году совсем недавно получила квартиру, и считаю, что... В жизни еще не все потеряно. И правильно считаете, правильно. Вы молоды. Главное — видеть перед собой серьезную цель. Я тоже так думаю, — согласилась Николаева и спросила. А почему вы заинтересовались им? Майский засмеялся. Сейчас ответить, товарищ следователь, или можно позднее. И уже серьезно добавил мы, Татьяна Миронна, проверяем некоторые детали, связанные с одним преступлением. И он попал под подозрение. Поэтому необходимо разобраться, случайность это или же нет. Николаева задумалась. «Знаете, я много раз замечала, что с ним творится что-то неладное. Нет-нет. Имеется в виду не его любовные интрижки. А что?» Например, у него всегда было много денег. По пьянке несколько раз, хвастаясь, он даже говорил мне, что если захочет, то может купить что угодно. Что же он покупал? В дом? Да. Да ничего. Деньги больше тратил на рестораны, на женщин. Не то с горечью, не то с иронией добавила. меня в черном теле держал. Татьяна миронна а... С кем он дружил? Женщина задумалась...